Глава четвертая. В цепях. Ревя моторами, грузовики поднимались по длинному и довольно крутому склону. Стемнело. Андрей мало представлял, что происходит вокруг. Где они едут, да и куда тоже. Если смотреть направо, приходилось жмуриться, закрывать глаза и отворачиваться. Слепил свет, бивший из фар шедшего позади автомобиля. Назад тоже не глянешь, с поднятыми кверху руками особо не поизворачиваешься. Перед глазами четыре клетки, вдоль противоположного правого борта грузовика. Тесные, примерно метр на метр, и чуть больше в высоту. Клетки на треть поднимаются над кузовом зила, как прозвал грузовик Левадов. Между прутьями сантиметров двадцать, и Андрей выставил наружу гудевшие от усталости ноги. В такой же позе напротив Левадова сидел другой пленник. Андрей успел хорошо рассмотреть его, пока еще было светло. Косматый, бородатый мужик с угрюмым взором. Соломенные растрепанные волосы опускались до плеч. Раскинутые руки, сплетение сухожилий мышц. И вообще в нем ни грамма лишнего жира. Сухопарый пленник выглядел лет на сорок пять. Андрей про себя прозвал его дикарем. Несколько раз предпринимал попытки разговорить дикаря. Однако тот недолго пялился на Андрея, не произнося ни звука. Опускал глаза или отворачивался. И взгляд у него был каким-то звериным, недобрым. Левадов не мог подобрать других слов, чтобы описать тяжелый взор, которым при попытке начать разговор одаривал его спутник по заточению. Был еще один пленник, он занимал третью из восьми клеток в кузове грузовика, похожий на дикаря, такой же худощавый, поджарый, лохматый, наполовину седой и мертвый. Бедолага отчалил буквально только что, захрипел несколько минут назад, дернулся и замер, неподвижно уронив вперед голову. На перебинтованной груди сквозь белые повязки проступило большое темное пятно. Да уж. Руки затекли. Хотелось пить. С приходом ночи похолодало. И в одних трусах, малоподвижному, было очень не по себе. По ощущениям, вечер второй половины августа, когда еще лето, но уже не прочь свитер натянуть или ветровку. Андрей боялся получить переохлаждение. Но если бы только это терзало его. Чувствовалось, как наваливается отчаяние. Левадов не пытался обмануть себя, приукрасить собственное положение. Понятно, что вляпался по самые уши. Он в будущем, либо в параллельном мире, и при том в роли живого товара. Андрей не сомневался, что единственное назначение клеток – это перевозка людей. Он попал в лапы местных работ торговцев. Мужик рядом, может, и лишён свободы после боя, но точно не военнопленный. Он – добыча, человеческий скот, который, скорее всего, везут на продажу. Клетки в грузовике явно устроены под людей, и заметно, что мастерили их не на скорую руку, сознанием дела. Значит, работорговля здесь, в этом новом мире, вполне обыденное явление, или даже процветает. Можно было бы поспорить, но в двух последних грузовиках – женщины и дети. На войне их в плен не берут. Бывает, что захватывают, как заложников, но... Андрей выругался и со злостью дернул руками. Клетки. Они в кузовах не случайно. И получается, единственное предназначение этих зелов — транспортировка живых трофеев. Местность выровнялась, мотор сбавил обороты, и автомобиль набрал большую скорость. Идущий сзади грузовик еще поднимался, и скотовозка, в которой сидел Левадов, сразу оторвалась. Но ненадолго. Отставшие грузовики скоро нагнали колонну. Тряска уменьшилась. Андрей догадался, что выехали на грунтовую дорогу. Мимо поднимая пыль, к головному кунгу промчался джип, а больше не, не происходило ничего. Только урчание двигателей и покачивание в кузове грузовика. Трудно понять, что за бортом. Там только тьма. В небе привычные звезды, такие же, как и должны быть. Левадов легко ориентировался по ночному небу, навык, полученный в разветроте, и поэтому знал, что машины идут на юго-запад, только вот куда. В пути уже, наверное, второй час, и за бортом все тот же обезлюдивший мир. Веки потяжелели, стресс и усталость взяли свое. Андрей отключился. Ему снился кошмар. С какого-то перепугу он с сестрой поехал к Ведьмину пруду. Там появился летающий пришелец, расстрелявший его приору. Потом новые пришельцы прикатили броневики. Андрея и Женьку похитили. Затем его выкинули из машины, а сестру увезли на космическом корабле. Левадов долго брел по незнакомой местности. Спасался над дереве от волков и кричал проезжавшему мимо джипу. Его схватили бандиты с калашами, раздели и кинули в клетку в кузове грузовика. Андрей разбудили голоса. Он открыл глаза. «Нет, это не сон. Это с ним наяву». Левадов тяжело вздохнул и крепко выругался. Колонна прекратила движение. Моторы заглушили, но фары оставили включенными. «Почему стоим? Куда приехали?» Андрей попытался глядеться, но так ничего и не увидел. Справа и слева от грузовика по-прежнему непроглядный темень. В двух замыкающих автомашинах заплакали дети. Левадов вновь выругался. Чёртовы работорговцы!» Андрей не выносил детского плача. Он далеко не благородный рыцарь, но мучить детей может только последняя тварь. Если только он доберется до кого-нибудь из них, порвет их голыми руками. За тех неизвестных ему детей и за себя, за Женьку. Сука. Это нервы. Он сорвался. Все-таки не железный. Голоса приближались. Несколько громко переговаривающихся людей переходили от одного грузовика к другому. Клетка Левадова находилась в левой части кузова зила. А они шли вдоль правых бортов. Поэтому не разглядеть, кто приближается. Кроме одного из них. Высоченного. Он заглядывал в кузов каждого автомобиля. До Андрея не сразу дошло, что именно не так в облике самого Рослого. Потому что сначала его озадачил источник света. Они разгоняют тьму факелами. Неровный свет причудливо освещал колонну работорговцев. Словно в фильмах про средние века. Только там грузовиков нет. Но зачем факелы, если есть фонари? Левадов и не подумал даже, что у тех, кто ездит на зилах, джипах с тяжелыми пулеметами и вооружен калашами, не может не быть электрических фонарей. Однако ж факелы. Странно. Удивление Андрея выросло в разы, когда он вновь посмотрел на того, кто проверял автомашины. Деревянные борта машин поднимаются от земли не меньше, чем на пару метров, но ему едва доходили до середины туловища. какого же он роста. Высоченный тип оглядел стоящий впереди грузовик и направился к следующему. К тому, что вез Андрея и двух бородатых молчунов. «Чтоб вас!» — процедил Левадов. Когда голдящие люди появились рядом, он услышал лошадиный храп. Высокий, здоровее любого баскетболиста, человек, вероятно, стоит в стременах, чтобы видеть, что внутри кузова. Подняв над головой факел, он принялся осматривать клетки, хорошо осветив и себя. Короткая стрижка, густые брови, крючковатый нос и выбритое лицо. Одет в черную куртку с капюшоном, перехваченную крест-накрест двумя ремнями. Обнаружив неподвижного пленника, он вытянул шею, пытаясь получше его разглядеть. Увиденное взволновало. Всадник энергично заговорил на непонятном, совершенно чуждом на слух языке. А затем в его свободной руке появился фонарь. Белый луч света ударил в мертвеца. Садник изучал его, наверное, целую минуту. Потом выключил фонарь и раздраженным тоном задал несколько коротких вопросов. Без перевода ясно, что найденный труп совершенно ему не нравился. В кузов забрались трое. Двое очень походили на захвативших Андрея. Лысые черепушки, камуфляж и автоматы за спиной. Возможно, те же самые бандиты. Внешне они как близнецы. Третий был одет в черный, чуть мешковатый костюм. С такой же курткой и ремнями, как у всадника. в кобуре на поясе висел пистолет с длинной рукояткой, а дополнительным оружием являлось короткое копье. Андрей в который раз выругался про себя. «Факелы, лошади и копье! Откуда это рядом с грузовиками, джипами и калашами? Ну Бред же!» Солдат в черном несколько раз ткнул копьем в неподвижного дикаря. Сперва легко, а напоследок вогнал наконечник в бедро поглубже. Пленник не дернулся. Всадник разразился яростной тирадой, адресуя свой гнев кому-то, кто стоял внизу и не был виден Андрею. Человек с копьем достал пистолет и пальнул в голову мертвецу. Левадов отвернулся. Ствол крупного калибра и зрелище после выстрела было малоприятным. Стрелявший спрыгнул на землю и вместе с остальными последовал за всадником. Покуда они не скрылись за кабиной следующего грузовика, Андрей успел заметить, что помимо всадника там трое их работорговцев. и двое в черных комках. Один из них вел под усы лошадь, вооруженный копьем, ступал последним. Оставшиеся в кузове бандиты принялись вытаскивать из клетки испорченный товар. Пока освобождали из зажимов руки мертвеца, к заднему борту грузовика подъехал джип. Тело вытащили в проход между клетками и за ноги проволокли по доскам пола. За разбитой головой потянулся темный след. Мертвого сбросили в джип, который, заурчав мотором, направился к хвосту колонны. Прижав к спинам калаши, торговцы спрыгнули на землю и торопливо последовали за остальными. «Эй!» — помнившись, крикнул им след Андрей. «Воды принесите!» Внимание на Левадова они не обратили. «И одежда моя где?» Андрей покрылся гусиной кожей. «Блин, холодно же!» «Что поддохли вы все твари!» — пробормотал Левадов. «Еще по малой нужде хочется, но не под себя же делать». Дикарь вдруг засмеялся, откинув назад голову. Он смеялся, как безумец, и Андрею казалось, что тот ржет над ним, над его страхом, холодом, мучившей его потребностью, над незавидной судьбой Левадова. Долго так гоготал, а затем испражнился. «Вот урод!» — процедил Андрей и добавил кое-что потяжеловеснее. «Только и он до утра не дотерпит». Придется гадить, как этот волосатый козлища напротив. Вони дерьмо ничуть не заботили дикаря. Отсмеявшись, он закрыл глаза и свесил на бок голову. «Спать вздумал, что ли?» «Эй, как тебя там?» — бросил Андрей. «Убирать за тобой кто будет?» Левадов не понтовался. Но хотелось говорить, нести любую чушь, лишь бы не молчать. Наедине с мыслями было совсем тоскливо. «Слышь ты!» — опять скинул Андрей лохматому пленнику. Дикарь приоткрыл один глаз и плюнул в Левадова, хорошо хоть не попал. «Сразу видно, интеллигенция!» — попытался сострить Андрей. Впрочем, дикаря не интересовал ни он, ни его шутки. хренова то как!» Андрей понур опустил голову и сидел так, пока организм не потребовал свое. «Катись все к черту!» Погрузившись в невеселые думы, Левадов потерял счет времени и не мог бы сказать, как долго еще стояли после проверки грузовика с его клеткой. Двигатели завелись, и колонна медленно направилась вперед. Сначала проехали мимо вросшего в землю Дота. Над невысокой травой поднималось бетонное сооружение, круглые в поперечнике, размером с две танковые башни. Узкие продолговатые амбразуры зияли темнотой. За огневой точкой ярко полыхали два больших костра, по одному слева и справа от дороги. У правого стояли одиннадцать автоматчиков в черных костюмах с подсумками с каждого бока. И столько же работ торговцев. Тут же были припаркованы четыре джипа с пулеметами. Левадов не мог рассмотреть, что за спиной слева от грузовика, но там у костра тоже кто-то переговаривался. Грузовик въезжал в распахнутые ворота. На рамку металлических створок была натянута колючая проволока. Забор уходил куда-то в поле, деревянные столбы и та же колючка. Сразу за воротами размещалась сколоченная из дерева сторожевая вышка. Около нее курили двое. В черной мешковатой униформе с ремнями крест-накрест на груди и спине. А вон и еще пятеро бойцов. Все с автоматами Калашникова. Охранников много. Но Левадову показалось, что они все какие-то расслабленные. И еще одна странность. Свет исходил только от костров и факелов в руках некоторых из охранников. Да от фар грузовиков-работорговцев. Ни фонарей, ни прожекторов. Колонна двигалась по спящей стоянке автомобилей. В основном грузовики и клетковозы с живым товаром и немного джипов. Они стояли группами от нескольких машин до пары десятков. Около каждой разбиты палатки, горели костры и скучали то ли часовые, то ли стража. Скорее последние, потому что они мало смотрели по сторонам, больше трепались между собой, а часть просто улеглась и спала. Некоторые тоже лысые. «Уроды! Что у них здесь? Слёт?» Насколько большой являлась стоянка, судить положение Андрея было трудно, но явно внушительных размеров. Он точно увидел за сотню грузовиков с кунгами или клетками. Колонна работорговцев взяла вправо, и Левадов смог увидеть еще один освещенный двумя кострами пятачок. Если бы не повернули, то уперлись бы в запертые деревянные ворота в высоком земляном валу, поверх которого шел бревенчатый частокол. У костров маячил десяток фигур. Рыкивающие грузовики начали выстраиваться в прямоугольник, по две машины капотами друг к другу. Первый пара выключил зажигание около трех больших брезентовых палаток, с виду очень походивших на обычные армейские для проживания взвода. Может быть, это они и были. «Один в один», — сказал Андрей. Колонну встречали двое. Они никак не отличались от охранников грузовиков. Однако к тому, что стоял чуть впереди, направились сразу пятеро из числа прибывших. Они коротко и поочередно читались, и вместе с немногословным старшим принялись наблюдать за тем, как паркуются последние грузовики. За ними в двойной ряд становились джипы. Главарь работорговцев и его офицеры удалились в ближайшую палатку. Моторы затихли, погасли фары, и все автоматчики, кроме четверки часовых, скрылись в двух других палатках. Охранники, как и все в этом лагере, дежурили спустя рукава. Плевать им было на машины и палатки. Один разжигал костер, трое переговаривались, пустив по кругу флягу с горячительным. Откуда-то из темноты доносился плач. Клетки с женщинами и детьми должны быть левее. Кто-то из пленников тоже не видно. Что-то требовал на незнакомом языке. А дикарь захрапел. Левадов попытался уснуть. Обессиленный он хотел забыть о жажде и голоде. О том, что оковы натерли запястья и как же затекли руки. Веки Андрея прикрыли увлажнившиеся глаза. Их намочили не слезы, усталость и перенапряжение. Казалось, что сон не пришел, но Андрей спал. Спал сном без сновидений, полным сумбурных мыслей и тревоги. Когда разбудили громкие голоса, Левадов с удивлением подумал, что все же спал. Автоматчики в зеленом камуфляже сгружались с клетковоза свою добычу. В кузов залезли двое. Первым открыли секцию дикаря. Один работорговец навел на пленника ствол калаша и недвусмысленно передернул затвором. Второй разомкнул кольца на руках пленника и, выпрямившись, велел жестами вылезать. Бородатый мужик тряхнул головой, оскалился, но повиновался. Молча вылез наружу и начал разминать запястья. Недолго. Второй работорговец схватил дикаря за руки и, зашипев что-то ему в лицо, поднял их и потянул на себя. Первый со взведенным автоматом рявкнул пару фраз для острастки. Однако ждикарь не дергался и спокойно позволил заковать себя в наручники. Затем его погнали вниз, где другие уроды с бритыми черепами выстраивали пленных в ряд по одному. Весь свой товар. Дуло автомата поднялось до уровня глаз Левадова. Прозвучало несколько отрывистых команд. «Понял», — буркнул Андрей. «Язык незнаком, но понятный без слов». Левадова вытащили из клетки, надели браслеты и толкнули в спину, чтобы не мешкал. Немного ругнувшись, Андрей спрыгнул на примятую траву. Его поставили сразу за дикарем, а впереди еще человек двадцать и только мужики. Женщины детей выводили отдельно. Они тоже были раздеты почти до гола. Вдоль живого товара вальяжно прохаживались шестеро охранников. Ремни семьдесят четвертых перекинуты через шею, стволы направлены чуть вниз. У одного постоянно говорила рация, он что-то лаял в ответ. По-странному они говорят. Как будто на немецком, но одновременно не похоже на этот язык. Впрочем, Андрей мог обманываться. Никаким иностранным он не владел. Ним пригнали еще двоих, тоже лохматых и жилистых, как дикарь, и таких же угрюмых. Андрей переминался с ноги на ногу, наклонил на бок голову и громко хрустнул шеей. После пребывания в клетке тело затекло. Какое же блаженство просто стоять, опустив руки, пускай они и в наручниках. Только очень уж свежо в длинной тени, падающей от грузовиков. Андрей зябко поежился. Стоянка шумела, гудела голосами, откуда-то слышались рыдания и крики. Плач не замолкал ни на минуту. Возле других палаток и групп автомобилей тоже суетились. Выводили пленников и выстраивали вдоль дороги. Женщин с детьми и там отделяли от мужчин. Из распахнутых ворот чистокола вышли несколько человек. Каждый из них сжимал под мышкой красную папку. Те же черные мундиры, как у остальных охранников, огороженные колючей проволокой стоянки. Сама она, кстати, имела внушительные размеры. Леваду почему-то вспомнилась Красная площадь. Гулял там по дороге домой, когда бельнулся. Лысые работорговцы подогнали восемь новых пленников, одни мужики. Всего же здесь десятка три мужчин, и столько же женщин, еще дети разных возрастов, но немного. Андрей заметил, что почти все пленники очень похожи на его дикаря. косматые и жилистые. Возможно, они из одного племени. И Это слово показалось Андрею наиболее подходящим. Среди пленников выделялись трое, с короткими стрижками, бритыми лицами и более массивным телосложением, чем у дикарей. У одного перебинтована рука. Левадова занимала внешнее спокойствие этой троицы. Среди прочих пленников они смотрелись явно чужеродно. Они должны быть, если не среди охранников, то точно не среди живого товара. Как и Андрей. Сердце бешено колотилось каждый раз, когда думал о себе, как о корабле. Вот уж встрял. Но ничего, долго ему этих цепей не носить. Он обязательно сбежит. Освободится. За пленниками потянули длинную стальную цепь, один из концов которой крепился на заднем бампере самого дальнего автомобиля. Протащив цепь за спинами рабов, двое автоматчиков присоединили другой, конец, к грузовику на противоположном краю припаркованных клетковозов. Появился один из офицеров. За ним шли четверо. Два охранника несли носилки, а еще пара под присмотром старшего надевала на пленников ошейники. От каждого из них отходила тонкая цепь, которую пристегивали к общей цепи позади рабов. Можно было выпрямиться, сделать шаг в сторону, но и только. Сука! выругался Левадов. Наручников им мало. Пленники забеспокоились, зазвучали возгласы. Дикарей отчего-то тревожил появление шейников. Однако окрики и передергивание затворов и несколько ударов прикладами по спинам особо ретивых быстро всех успокоили. Офицер что-то выплюнул на непонятном языке. Какие-то резкие слова, которые сопровождались разбрызгиванием слюны. Он таращил глаза, чего-то требовал, и дикари его понимали. А Андрей злился на себя. Без знаний языка будет совсем худо. Холодный металл сомкнулся на шее. Захотелось вцепиться в глотку ближайшему к нему лысому солдату. Но Левадов не дергался. Кроме приклада ему ничего не светит. Андрей опустил взор и глубоко дышал, сжимая и разжимая кулаки. Ошейник вывел его из равновесия. Но спокойно. Тише. Не время сейчас рыпаться. Просто стоять и ждать, что будет дальше. Скоро автоматчики закончили с ошейниками. На женщин и детей надевать их не стали. Носилки засунули в ближайший кунг, а сами автоматчики заняли места среди охраны. Из палатки вылез старший работорговец. Его сопровождали двое. Огромный, необъятный толстяк, широкий жирный, в запахнутом сером плаще. Он постоянно вертел кучерявой башкой и безумолку тараторил. Следом, чуть сгорбившись, ступал второй. Поверх камуфляжа разгрузка, на правом плече ремень от автомата, само оружие за спиной, ствол нацелен в землю. На поясе две кубуры с пистолетами, на голове черная гангстерская шляпа. Слегка щуплый. Рядом с толстяком он выглядел невысоким, но скорее был среднего роста. Толстяк ткнул пальцем в сторону женщин и поспешил к ним, кивком позвав за собой старшего работорговца. Человек в шляпе отстал, он ступал вдоль пленников, пристально осматривая каждого. Жирный в сером балахоне добрался до женщин и начал что-то громко доказывать старшему офицеру. Сначала растопырил перед ним одну пятерню, потом обе. Однако тот лишь отрицательно качал головой. Но толстяк не сдавался и не хотел слушать, когда офицер указывал на мужчин. Покупателю явно были нужны женщины, но их не спешили продавать. Второй добрался до Левадова. шляпа была надета на темно зеленую бандану немолодое лицо чуть за сорок смуглой кожи тонкие губы прямые черные усики и короткая бородка клинышком около андрея он задержался дольше внимательно оглядывал левадова карими глазами укрытыми от солнца полями шляпы словно приценивается чего уставился не выдержал андрей мимо проходи человек напротив резко отшатнулся он Пораженно посмотрел на Левадова и вдруг произнес. — Ты говоришь по-русски?